но ничего толком не мог придумать. — Вовсе я не распоряжаюсь, — закричал Хемуль. — Я хочу жить в палатке и быть свободным. Он откинул дверь палатки, заполз внутрь, заполнив все пространство. — Видишь, что с ним творится? — прошептала Филипёнка. Она подождала немного и ушла. Снус Мумрик снял сковородку с огня, свинина сгорела в уголь. Он убрал в карман трубку. Немного погодя, он спросил у Хемуля, — ты привык спать в палатке? «Жизнь на природе самая лучшая на свете», — мрачно ответил Хемуль. Уже совсем стемнело, но в доме муми светились два окна, и свет их был такой же приветливый и надежный, как прежде. Филипионка лежала в северной гостиной, натянув одеяло до самого носа. Вся голова у нее была в бигуди, и лежать на них было больно. Она считала сучки в досках на потолке, ей хотелось есть. Филифьонка любила стряпать. Ей нравилось расставлять на кухонных полках ряды красивых маленьких баночек и мешочков. Нравилось выдумывать, как лучше употребить остатки еды в пудингах или крокетах, чтобы никто их не узнал. Она готовила так экономно, что ни одна манная крупинка не пропадала даром. На веранде висел большой гонг мумитролей. Филифьонка представила себе, как она ударяет по звучной латуни — «Дин-дон!» — раздается по всей долине. И все мчатся с радостными возгласами. «Еда готова! Что у нас сегодня на обед? Да чего же есть охота?» На глазах у Филифьенки выступили слезы. Хемуль испортил ей все настроение. Она бы, конечно, и посуду помыла. Только по своей инициативе. Филифьенка должна мыть посуду, потому что она женщина. Еще чего. Да вдобавок еще вместе с Мюмлой. Филифьенка погасила свет, пусть не горит зря, и натянула одеяло на голову. Скрипнула лестница. Снизу донесся слабый шум. Где-то закрылась дверь. Откуда столько звуков в этом пустом доме, удивилась Филифьенка, и тут же вспомнила, что в доме полным, полно народу. И все же он по-прежнему казался пустым. Онкель Скрут лежал в гостиной на диване, Уткнувшись мордочкой в красивую бархатную подушку, и вдруг услыхал, что кто-то крадется в кухню, звякнуло стекло. Он сел в темноте и навострил уши. "А не там веселятся", подумал он. Все снова стало тихо. Онкель Скруд вступил на холодный пол и стал тихо крадца к кухонной двери. В кухне было темно, только из кладовки падала на пол полоска света. "Ага", подумал Онкель-скрут. Вот где они спрятались. Он рванул на себя дверь. В кладовке сидела мюмла и уплетала маринованные огурцы. На полке стояли две горящие свечи. Вот оно что! Тебе эта мысль тоже пришла в голову? Бери огурцы. А это ванильные сухарики. А вот пикули. Но лучше их не ешь. Они слишком острые. Вредны для желудка. Онкель-скрут тут же взял банку пикули и начал есть. Они ему не понравились. И Мюмла, увидев это, сказала, — пикули не для твоего желудка. Ты просто взорвешься и умрешь на месте. — В отпуске не умирают, — весело ответил онкель скрут. — А что у них в суповой миске? — Еловые иголки, — отрезала Мюмла. — Прежде чем залечь в спячку, они набивают желудки еловыми иголками. Она приподняла крышку и, заглянув в миску, сказала, — предок, видно, съел больше всех. — Какой предок? — удивился Онкельскрут, принимаясь за огурцы. — Тот, что жил в печке. Ему триста лет. Сейчас он спит. Онкельскрут ничего не ответил. Он пробовал разобраться, хорошо или плохо, что на свете есть кто-то еще старше его. Это настолько его заинтересовало, что он решил разбудить предка и познакомиться с ним. — Послушай-ка, — сказала Мюмла, — сейчас будить его ни к чему. Он просыпается не раньше апреля. Я вижу, ты уже съел полбанки огурцов. Онкель-скрут надул щеки, сморщил нос, засунул несколько огурцов и сухариков в карман, взял одну свечку и заковылял на своих мягких лапах обратно в гостиную. Он поставил свечу на пол возле печки и открыл печную дверцу. Там было темно. Онкель-скрут приподнял свечу и снова заглянул в печь. И опять, кроме обрывков бумаги и сажи, нападавший из трубы, ничего не увидел. — Ты здесь? — крикнул он. — Проснись! «Я хочу на тебя поглядеть, узнать, как ты выглядишь!» Но предок не отвечал. Он спал, набив брюхо еловыми иглами.